Впрочем, довольно скоро мы, конечно же, перестали обращать внимание на всю эту ерунду. Оказалось, что вполне можно жить среди бюргеров и придерживаться собственных правил поведения. Валить всю помойку в общий бак, бодрствовать по ночам и отсыпаться днем, в хорошую погоду сутками держать обе машины на улице, позволять коту Степану драть обои и мебель, убираться в доме не каждые сутки. Местные дамы, даже те, что ходили на службу, начинали обычно свой день в шесть утра с протирания пыли и мойки полов. Поэтому у них всегда все блестело, как в роскошном офисе. Нам с Белкой было бы просто холодно и неуютно жить в таком доме. И мы свой особнячок потихоньку захламили и пообшарпали. Таким экстравагантным поведением прославились, конечно, на всю округу. Зато сами чувствовали себя комфортно. Однако, совсем убираться в большом доме тоже нельзя. Тем более, когда в нем обитают четверо русских. Один из которых ребенок, а другой кот. И заниматься этим самостоятельно было немыслимо. И мы взяли себе домработницу. Выбирали долго. Белка не хотела приглашать очень молодую, считая меня законченным развратником и мерзавцем, которому, безусловно, будет мало второй жены, возглавляющей могучую спецслужбу и шоколадных девочек на островах, и который в лучших традициях всех богатых господ обязательно соблазнит свою служанку. «Не хватало мне еще», — говорила Белка, — Застукать вас где-нибудь под лестницей в торопливой позе, а потом решать проблемы с ее ребенком, нагуленным черт знает от кого. Я посмеивался, но продолжал настаивать на относительной молодости работницы, категорически отвергая вариант бодрой старушенции из Шарлоттенбурга, названивавшей нам с упорством, достойным лучшего применения. И в итоге сторговались мы на сороколетней толстушке и хохотушке Бригитте. Я согласился, едва услышав ее имя. — Почему? — опешила Белка. — Потому что у принцессы Изольды была любимая служанка Бригитта. — же мне тристан нашелся! — фыркнула Белка, а потом усомнилась. — А ее разве не Бранжиенной звали? — Бранжьена – это во французском варианте легенды, а в немецком как раз Бригитта. Бригитта оказалась предельно далека от образа той средневековой камеристки. Внешне она была совершенно не в моем вкусе. Да и я у нее не вызывал никаких чувств, кроме подданических. Так что наипошлейший домашний адультер нам не грозил. Но в остальном все были довольны. Платили мы за работу щера. Приходить Бригитя полагалось через день, за исключением специально оговоренных случаев. И день от дня ее отношения с Белкой становились все более теплыми и неформальными. Весьма приличная социальная дистанция не помешала двум женщинам ровесницам по-настоящему сдружиться. У них обнаружилось много общих интересов. Театры, музыка, музеи, дети, вязание и еще бог знает что. Я не случайно так много пишу о доме и вообще о личном. Там, в Берлине, может, именно это стало для меня самым важным в жизни. Белка, Андрюшка, старики-родители, Татьяна, тоска по друзьям... Мечты о простом человеческом счастье. Плевать мне было на счастье для всего человечества, а особенно на методы его достижения. Хотя именно об этом я писал свой роман по впечатлениям бурного 95-го. Татьяна еще тогда предрекала мне, что я не смогу больше писать, едва окунусь в круговерть мировых проблем и взвалю на себя ответственность за миллионы людей. И я решил доказать себе и ей, что сумею остаться писателем и просто человеком. Отцом, мужем, любовником. Они меня обманули. Я все еще не имел права стать обратно разгоновым, де юре. А де факто я уже стал им. Какая разница, что теперь и жена... Приучилась звать меня Сережей. Всегда. Даже дома, даже в постели, чтобы где-нибудь потом на людях не брякнуть, что я Миха. В общем, это были мелочи. Я все равно жил как Разгонов, а не как Малин. Занимался ли я делами? Смотря что называть этим словом. Политикой больше не занимался. Принципиально. Спортом и стрельбой для поддержания формы? Да. Продолжал изучать языки. Это меня по-настоящему увлекало. Часами просиживал в библиотеках. Благо, с ними в Берлине проблем нет. А еще рискнул вложить часть своих денег в акции нескольких промышленных предприятий. А поскольку суммы это были впечатляющие, то иногда бывал приглашаем на заседание совета директоров. Пытался потихонечку разобраться в экономике цивилизованного мира. Белка мне в этом помогала. У нее был короткий, но яркий, совершенно уникальный опыт работы в российской бандитской экономике. И, кстати, собственный счет в швейцарском банке, открытый еще в бытность ее директором филиала у Евгения Кузьмина в некогда могучей финансовой империи. По заданию вышестоящих товарищей, меня и Ольгу, обвенчали в Женеве, в кальвинистском храме, так что теперь мы были во всех отношениях образцовой семьей. И в быту, разумеется, у нас был общий кошелек, вплоть до покупки автомобилей и земельного налога, но в больших экономических играх Ольга, Свои сотни тысяч с моими миллионами путать не хотела, на всякий случай. Я хорошо понимал ее и не обижался. Дело не в изменах и возможном разводе, в конце концов. Раздел имущества – процедура, хоть и нудная, но стандартная, можно сказать, рутинная для любого суда. Дело заключалось в другом. Просто как Сергей Малин... Я был фигурой слишком эфемерной. Сегодня я цвету и пахну, а завтра пиф-паф, и нету суперагента Ясеня. Опять застрелили. Причастных, конечно, убивают дважды, но ведь убивают же. И кошачий вариант с девятью жизнями никому из нас пока не светил. Остану ли я когда-нибудь преуспевающим романистом Разгоновым, оставалось совершенно непонятным. Вот таким и был яркий, пестрый, причудливый фон, на котором поздней осенью девяносто седьмого года меня шандарахнуло дважды. Сначала машиной по машине, а затем внезапным появлением кедра в моем доме. Кончилась спокойная жизнь, начиналось что-то совсем другое. Я пока не понимал, что именно. А главное, совершенно не хотел понимать. Но все равно предложил радушно. «Заходи, Женька, у меня коньяк есть. Ну, очень хороший».